Глава шестая. Зал Атланта. С того момента, как Портной, закончив свою работу, откланился и до того, как Грэм очутился в лифте, прошло не более пяти минут. Он по-прежнему ощущал последствия долгой литургии и чувствовал себя как в тумане. Казалось странным само его бытие в этой отдаленной эпохе. Он воспринимал это как нечто иррациональное, как сон, чересчур похожий на явь. Для него, изумленного, но не вовлеченного в действие наблюдателя, все увиденное, особенно зрелище бушующей толпы, открывшееся ему с балкона, приобретало оттенок театральности, напоминало спектакль, разыгранный на сцене. «Я не понимаю!» проговорил он. «Что это было?» «У меня голова идет кругом. Почему они так кричат? Что нам угрожает?» «У нас есть кое-какие проблемы», ответил Говард, избегая вопросительного взгляда Грэма. «Такое уж беспокойное сейчас время. Хотя, конечно, ваше появление...» «Ваше пробуждение именно в данный момент находится в некоторой связи с...» Он говорил отрывисто, как человек, который никак не может перевести дух. Речь его оборвалась на полуслове «Но я не понимаю», — повторил Грэм. «Позже все разъяснится», — сказал Говард. И тревожно посмотрел вверх, словно ему казалось, что лифт, Движется слишком медленно. «Несомненно, осмотревшись, я стану лучше понимать окружающее», озадаченно продолжал Грэм. «А пока все так странно, даже в мелочах. Ваша система щета, к примеру, сильно отличается от нашей». Лифт остановился, и они вышли в узкий, очень длинный коридор, вдоль высоких стен которого тянулись в огромном множестве различные трубы и толстые кабели. «Какое огромное помещение!» – заметил Грэм. «Это все одно здание? Что это за место?» «Одна из городских систем, обеспечивающих общественные надобности, свет и тому подобное». «А там, на Большой улице, это были беспорядки? Как вы управляете обществом?» «У вас все еще есть полиция?» «Несколько видов», — ответил Говард. «Несколько?» «Около четырнадцати». «Не понимаю». «И неудивительно. Наше общественное устройство покажется вам чрезвычайно сложным. По правде говоря, я и сам его не слишком понимаю. Да и никто в сущности не понимает. Вы, может быть, со временем разберетесь» а пока нам нужно идти в совет. Поначалу Грэм пытался сосредоточить внимание на Говарде и его сдержанных ответах, но потом нить объяснений стала ускользать, уступая место живым неожиданным впечатлениям. В коридорах и залах половина людей, казалось, была в красном. Бледно-синяя холщовая одежда, которую он в изобилии видел на движущихся дорогах, Здесь не попадалось. При его появлении все неизменно поворачивались, приветствовали их с Говардом, провожали взглядами. Запомнился длинный коридор, в котором на низких сиденьях, словно в классе, сидели девочки. Учителя не было видно, но ученицы слушали голос, исходивший из незнакомого Грэму аппарата. Девочки посмотрели на него и его провожатого, как ему показалось с любопытством и удивлением. У Грэма не было времени сообразить, зачем их здесь собрали, но они, видимо, хорошо знали Говарда и совсем не знали Грэма. Этот Говард, по-видимому, был важной персоной и в то же время всего лишь опекуном Грэма. Как странно! Они миновали проход, где под потолком была подвешена пешеходная галерея, по которой сновали люди. Причем Грэм мог разглядеть только их ноги не выше лодыжек. Затем потянулись коридоры, в которых редкие прохожие изумленно оборачивались и глядели вслед Грэму, Говарду, и их охранникам, одетым в красное. Действие тонизирующих средств оказалось недолгим. Он быстро утомился от этой поспешной ходьбы и попросил Говарда убавить шаг. Они вошли в лифт с окном, выходившим на улицу, но оно было туманным и не открывалось. К тому же они находились слишком высоко, чтобы разглядеть движущиеся платформы. Однако Грэм различал людей, скользящих по тросам или снующих по странным, хрупким на вид мостикам. Затем они сами перешли улицу на огромной высоте по узенькому застекленному мосту, одно воспоминание о котором вызывало позже у Грэма головокружение. Настил моста тоже был стеклянный. По своим впечатлениям от скал между Нью-Куэем и Боскослом, столь отдаленным во времени, но таким свежим по ощущению, Грэм заключил, что они идут примерно в четырехстах футах над движущейся дорогой. Он остановился и глянул на роящиеся внизу крошечные синие и красные фигурки, которые все еще толкались и жестикулировали перед маленьким игрушечным балконом. Легкая дымка и слепящее сияние световых шаров мешали четко видеть на таком расстоянии. Какой-то человек, сидя в открытой люльке, вылетел откуда-то сверху, мелькнул над узким стеклянным мостиком — и стремительно, словно падая, пронесся вниз по тросу. Грэм невольно остановился и смотрел, пока этот странный пассажир не исчез в огромном круглом отверстии, а затем стал вновь глядеть на кипящую уличную схватку. По одной из быстроходных полос передвигалась плотная группа красных точек. Приблизившись к балкону, она рассыпалась — и двинулась через более медленные полосы в сторону густой толпы, собравшейся в середине улицы. Эти люди в красном, по-видимому, были вооружены палками или дубинками. Казалось, они расталкивали толпу и били сопротивлявшихся. Грэм услышал едва различимые вопли, гневные возгласы. «Идите же!» — выкрикнул Говард, положив ему руку на плечо. Еще один человек промчался вниз по тросу. Грэм взглянул вверх, желая узнать, откуда он появился, и сквозь стеклянную крышу и переплетение тросов и ферм смутно увидел ритмически мелькающие тени каких-то плоскостей, похожих на крылья витриных мельниц, а между ними смутные проблески бледного неба. Говард подтолкнул его, Они сошли с моста и оказались в небольшом узком проходе, украшенном орнаментом из геометрических фигур. «Я хочу посмотреть вниз!» — упираясь, воскликнул Грэм. «Нет, нет!» — возразил Говард, не выпуская его руки. «Сюда! Вы должны пройти сюда!» Сопровождавшие их люди в красном, казалось, готовы были увести Грэма силой. В конце коридора появились несколько негров в забавных черно-желтых мундирах. Они были похожи на ос. Один из них поспешил к скользящей заслонке, которая, как догадался Грэм, служила дверью, сдвинул ее вверх и повел их внутрь. Грэм оказался на галерее, нависавшей над большим помещением. Черно-желтый провожатый пересек галерею, поднял следующую дверь и встал рядом с нею. Помещение напоминало вестибюль. В середине стояла группа людей, а в противоположном конце находился величественный дверной проем, занавешенный тяжелыми портьерами. Между ними проглядывал лестничный марш, ведущий вниз в какой-то обширный зал. По обе стороны от входа Неподвижно стояли белые стражники в красных мундирах и негры в черно-желтой форме. Проходя через галерею, он уловил внизу шепот «Спящий!». Люди поворачивались к нему и тихо переговаривались. Через коридорчик, проходивший внутри стены вестибюля, они попали на галерею с металлическими перилами – огибавшую с одной стороны огромный зал, который только что мелькнул за портьерами. Они очутились в самом углу зала, так что Грэм мог получить впечатление о его пропорциях и огромных размерах. Стоявший у входа негр в черно-желтой одежде, как вышкаленный лакей, опустил за ними заслонку. В сравнении с любым из помещений, виденных здесь Грэмом, Этот зал показался ему особенно богато украшенным. В дальнем конце, на пьедестале, ярко выделяясь среди всего остального, стояла гигантская белая статуя Атланта, мощная и напряженная, держащая на согбенных плечах земной шар. Статуя поразила Грэма. Она была такая огромная, такая простая и белая, такая пронзительно до боли настоящая. Если не считать этой статуи и помоста посередине, сияющий пол зала был совершенно пуст. Помост терялся среди огромного пространства. Издали он мог показаться всего лишь плоским бруском металла, если бы не семь человек, которые окружали стоявший на нем стол, возвращая таким образом по мосту его истинные пропорции. Все семеро были одеты в белые мантии и с пристальным вниманием смотрели на Грэма. На краю стола поблескивали какие-то приборы. Говард вел его вдоль галереи, пока они не оказались напротив статуи согнувшегося под непомерной ношей Титана. Там они остановились. Два человека в красном, сопровождавшие их, подошли и встали по обе стороны от Грэма. «Вы должны остаться здесь», — пробормотал Говард на несколько минут. И, не дожидаясь ответа, поспешил прочь по галерее. «Но почему?» — начал было Грэм. Он сделал движение, как бы намереваясь последовать за Говардом но обнаружил, что один из людей в Красном загородил ему дорогу. «Вы должны подождать здесь, сир», — сказал страж. «С какой стати?» «Таков приказ». «Чей приказ?» «Нам так приказано, сир». Грэм видел, что стражник раздражен. «Что это за помещение?» — тут же спросил он. «И кто эти люди?» «Это члены совета, сир». «Какого совета?» «Нашего совета». «О!» — вздохнул Грэм, и после столь же неудачной попытки поговорить с другим стражем, подошел к перилам и стал смотреть на группу людей в белом, которые, в свою очередь, разглядывали его и перешептывались. «Что за совет?» Он вдруг заметил, что их стало уже восемь, хотя не видел, откуда мог появиться восьмой. Они не делали никаких жестов или приветственных знаков, просто стояли и глазели на него, как в девятнадцатом веке кучка зевак могла бы смотреть, стоя на улице, на неожиданно появившийся высоко в небе воздушный шар. Что это был за совет? Что за люди собрались у ног величественной белой фигуры Атланта, укрывшись от посторонних глаз в роскошном этом зале? И зачем его сюда привели? Неужто для того только, чтобы разглядывать его и неслышно переговариваться? Внизу показался Говард, спешивший по блестящему полу в их сторону. Приблизившись, поклонился и сделал несколько странных жестов, по-видимому, составлявших часть церемониала. Затем поднялся по ступенькам на помост и остановился возле аппаратов на краю стола. Грэм некоторое время наблюдал за их неслышной беседой. Иногда кто-то из собеседников бросал взгляд в его сторону. Он тщетно напрягал слух. Жестикуляция разговаривающих сделалась оживленной. Грэм перевел взгляд на бесстрастные лица сопровождающих. Когда он снова повернулся к помосту, Говард размахивал руками, и протестующе тряс головой. Его, по-видимому, прервал один из людей в белом, хлопнув ладонью по столу. Разговор длился нескончаемо. Грэм поднял глаза на неподвижного гиганта, у подножия которого собрался совет, затем рассмотрел стены зала. Их украшали длинные расписные панели в псевдояпонском стиле. Некоторые были очень хороши. Забранные в огромные тонкой работы рамы из темного металла, панели эти гармонировались с металлическими кариатидами, поддерживавшими галерею, и прочими элементами интерьера. Легкая их грация подчеркивала мощь белой скульптуры, расположенной в центре всей композиции. Грэм снова посмотрел в сторону совета. Говард спускался с помоста. По мере приближения... Черты его лица видны были все отчетливее. Грэм заметил, что его опекун покраснел и тяжело дышит. Говард выглядел встревоженным. «Сюда!» — отрывисто сказал он, и они молча подошли к маленькой двери, которая тотчас открылась. По обе стороны стояли люди в красном. Проходя через дверь, Грэм оглянулся и увидел, что члены совета в белых мантиях все еще стоят тесной группой и смотрят ему вслед. Затем дверь с гулом захлопнулась, и в первый раз после своего пробуждения Грэм очутился в полной тишине. Даже их шаги были бесшумны. Говард отворил следующую дверь, и они оказались в первой из двух смежных комнат, обставленных белой и зеленой мебелью. «Что это за совет?» — начал Грэм. — Что они обсуждали? Какое они имеют ко мне отношение? Говард тщательно запер дверь, тяжело вздохнул и что-то пробормотал себе под нос. Прошелся из угла в угол, повернулся и снова вздохнул. — Оф! — сказал он с облегчением. Грэм выжидательно смотрел на него. — Вы должны понять... Вдруг заговорил Говард, стараясь не смотреть Грэму в глаза. «Наше общественное устройство очень сложно. Знакомство с голыми фактами без надлежащего объяснения может создать у вас ложное впечатление. Дело в том, что ваши небольшие средства и оставленное вам наследство вашего кузена Орминга, вложенные в банки, и в некоторые другие предприятия, превратились в очень крупное состояние, и различными путями, которые вам сейчас трудно было бы понять, вы сделались значительной персоной, весьма значительной и влиятельной, вовлеченной в дела всего мира. Он умолк. — И что? — спросил Грэм. — Происходят крупные волнения. И что же? Дела обернулись так, что самое благоразумное сейчас — это изолировать вас здесь. Превратить в узника? — воскликнул Грэм. Ну, скажем, попросить вас вести некоторое время уединенный образ жизни. Грэм повернулся к нему. Это странно, — сказал он. Вам не причинят никакого вреда. «Вреда?» «Но вы должны оставаться здесь». «Пока я не разберусь в своем положении, не так ли?» «Совершенно верно». «Прекрасно. Тогда начнем. О каком вреде вы говорили?» «Не сейчас». «Почему?» «Это слишком долгая история, Сир». «Тем более оснований начать ее не откладывая». «Вы сказали, что я значительная персона». «Что тогда означают крики, которые я слышал?» «Почему толпа пришла в возбуждение и стала кричать, узнав, что мой литургический сон окончился? И кто эти люди в белом, собравшиеся в зале совета?» Всё в свое время, сир», — сказал Говард. «Но не с налета, не с налета». «Сейчас один из таких неустойчивых моментов, когда все возбуждены до предела. Ваше пробуждение его никто не ожидал. Поэтому совет проводит консультации». «Какой совет?» «Тот, который вы видели». Грэм сделал нетерпеливый жест. «Это все не то. Вы должны рассказать мне, что происходит». «Вам придется подождать. Набраться терпения и подождать!» Грэм сел. «Ну что ж, если я так долго ждал, чтобы вновь обрести жизнь, — сказал он, — то могу подождать еще немного». «Так-то лучше!» — обрадовался Говард. «Да, намного лучше!» «А теперь я должен покинуть вас. На некоторое время!» «Мне нужно присутствовать на заседании совета. Прошу меня извинить!» Он направился к двери, бесшумно открыл ее и, чуть помедлив, исчез. Грэм подошел к двери, попытался открыть ее и обнаружил, что она заперта каким-то неведомым ему способом. Он повернулся и принялся кругами шагать по комнате. Снова сел. Некоторое время Грэм продолжал сидеть, скрестив руки на груди, хмурился, грыз ногти и пытался собрать воедино калейдоскопическую мозаику впечатлений первого часа своей жизни после пробуждения. Огромные механизированные пространства, бесконечные анфилады комнат и переходов, борьбу на этих странных движущихся мостовых, кучку враждебных людей у подножия гигантского Атланта, загадочное поведение Говарда и намек на огромное наследство, которым, возможно, злоупотребляли, наследство, дающее ему беспрецедентное влияние и возможности. Что он должен делать? Глухая тишина его комнаты красноречиво говорила Грэму, что он пленник». Ему подумалось, что вся эта череда ярких картин была сном. Он попытался крепко зажмуриться, но это испытанное средство не помогло. Все происходило наяву. Тогда он принялся ощупывать и исследовать незнакомые предметы, находившиеся в двух небольших комнатах, где он был заперт. Увидев свое отражение в большом овальном зеркале, он изумленно остановился. Перед ним стоял человек в изящном одеянии пурпурного и голубовато-белого цветов с небольшой остроконечно подстриженной сидеющей бородкой. Посеребренные сединой черные волосы обрамляли лоб странной, но довольно красивой прической. На вид ему было лет сорок пять. Некоторое время Грэм не осознавал, что видит себя самого. Затем с усмешкой промолвил. «Вот позвать бы сейчас старину Орминга и заставить его пригласить меня куда-нибудь на обед». Грэм стал думать, кого из знакомых по прежней жизни ему хотелось бы увидеть, но посреди этих приятных мыслей Вспомнил, что все, с кем он бы мог весело провести время, давным-давно умерли. Эта мысль так больно поразила его, что он поник и побледнел. Беспокойные воспоминания о движущихся мостовых и гигантских фасадах вернулись с прежней силой. Крики толпы снова зазвучали в ушах громко и отчетливо, не слышно говорящие друг с другом Полные враждебности члены совета в белых одеждах встали перед глазами. Он ощутил себя маленьким, жалким и бессильным, выставленным напоказ в этом чужом, совсем чужом мире.